Глава восьмая, в которой говорится о том, что случилось с Дон Кихотом, ехавшим на свидание с сеньорой своей Тульсинеей Табоской. «Да будет благословен всемогущий Аллах», — говорит Амет Бененхили, приступая к этой восьмой главе. «Да будет благословен Аллах», — повторяет он три раза и говорит что высылает эти благословения, потому что уже видит Дон Кихота и Санчо в открытом поле. И читатели забавной его истории могут рассчитывать, что с этого времени начнутся подвиги и причуды Дон Кихота и его оруженосца. Автор просит читателей забыть прежние рыцарские деяния изобретательно-остроумного Идальго и устремить свои взоры на те, которые впереди, и теперь начнутся по дороге в Табоса, как первые подвиги его начались в долине Монтиель. И действительно, немногого просит он сравнительно с тем, что обещает. И так он продолжает свой рассказ, говоря. Тон Кихот и Санчо остались одни. Но едва Сансон удалился, как Рассинанта начал ржать, а Серый — стонать. И оба они, и рыцарь, и оруженосец, сочли это за хороший знак и счастливейшее предзнаменование. Хотя, если говорить правду, рев и стон серого были сильнее ржания лошади, из чего Санчо заключил, что его счастье превысит и возьмет верх над счастьем его господина. Не знаю, не основываясь ли на астрологии, которую он, быть может, изучал, хотя история и умалчивает об этом, только слышали, что он, когда спотыкался или падал, говорил, лучше было бы ему вовсе не выходить из дома, потому что спотыкание и падение не приводит ни к чему другому, как только к разорванному башмаку или к сломанным ребрам. И хотя и глупый, в этом он не очень был далек от истины. Дон Кихот сказал ему, «Санчо, друг, ночь надвигается быстро и более темная, чем нужно нам, чтобы мы могли еще при дневном свете добраться до Табоса, куда я решил ехать прежде, чем предпринять какое-либо приключение. Там я заручусь благословением и милостивым позволением несравненной Дульсинеи и с этим... «Позволением, я думаю, и уверен, что завершу и доведу до счастливого конца всякое опасное приключение, потому что ничего в этой жизни не может придать больше доблести странствующим рыцарям, как уверенность в благосклонности к ним их дам». «И я это думаю», — сказал Санчо, — «но считаю, что вашей милости будет... Затруднительно говорить и видеться с сеньорой Дульсинеей наедине. И во всяком случае так, чтобы вы могли получить ее благословение. Разве только она бросит вам его через забор двора, где я ее видел в первый раз, когда привез ей письмо с известием о нелепостях и безумствах, совершаемых вашей милостью в глубине Сьерры-Марены». «Забором показалось тебе то место, Санчо?» — спросил Дон Кихот. «Где или откуда ты видел эту никогда достаточно невосхваленную красоту и изящество? Наверное, это было не что иное, как галереи, портики, аркады, или, как их там называют, роскошных королевских дворцов?» «Все может быть», — сказал Санчо, — «но мне показалось, что это был забор» если память не изменяет мне. — Тем не менее, мы поедем туда, Санчо, — возразил Дон Кихот. — Лишь бы только я увидел ее, мне все равно, будет ли это через забор или окно, или же через решетку или щель садовой ограды, потому что каждый луч, который исходит от солнца красоты ее, проникнет к моим глазам, осветит разум мой». И укрепит мое сердце так, что я буду единственным и не имеющим равного себе по мудрости и доблести. Но по правде говоря, сеньор, ответил Санчо, когда я видел это солнце сеньоры Дульсинеи Табоской, оно не светило так ярко, чтобы бросать какие-либо лучи, и должно быть, это происходило от того, что ее милость в то время просевала пшеницу, как я говорил и поднявшаяся густая пыль, точно облако, ложилась кругом ее лица и затмевала его. — Как? — Ты все еще, Санчо, — сказал Дон Кихот, — продолжаешь говорить, думать, верить, настаивать, что моя синьора Дульсинея просевала пшеницу, хотя это... Такое занятие и такая работа, которые очень далека от всего, что делают и должны делать знатные лица, созданные и предназначенные для совершенно иных занятий и развлечений, по которым уже на расстоянии выстрела из арбалета можно видеть их высокое звание. Плохо помнишь ты, о Санчо, эти стихи нашего поэта, в которых он описывает нам работы, какими занимались, в тех хрустальных своих жилищах четыре нимфы, когда они вынырнули из любимого ими Тахо и сели на зеленом лугу изготовлять богатые ткани, описываемые изобретательно-остроумным поэтом, и которые были сплетены и сотканы из золота шелка и жемчуга. И таким же образом должно быть Была занятая моя сеньора, когда ты ее видел. Разве только зависть, проявляемая каким-то злым волшебником, ко всему, что меня касается, превращает и придает совершенно иные образы тому, что доставляет мне удовольствие. И так я боюсь, что и в истории о моих подвигах, которые, как говорят, напечатана, если автор ее какой-нибудь враждебный мне мудрец. Он мог заменить одну вещь другой и к одной правде примешать тысячи неправд, доставляя себе забаву рассказывать совершенно другие события, чем те, которые требуются продолжением истинной истории. «О, зависть! Корень бесконечных зол и червоточина добродетелей!» Все пороки Санчо ведут за собой что-то, не знаю, как бы вроде наслаждения, а зависть ведет за собой только недовольство, ненависть, бешенство. И я также говорю это, ответил Санчо, и думаю, что в том сказании или в истории, о которой нам сообщил бакалавр Караска, будто видел ее, должно быть, и с моим добрым именем не очень. доцеремонились. И прострясли его порядком туда и сюда, во все стороны, подметая им, как говорится, все улицы. А между тем, клянусь честью хорошего человека, я не говорил дурно ни о каком волшебнике, и у меня нет такой удачи и счастья, чтобы могли мне завидовать. Правда, я немного насмешлив и имею некоторую склонность к лукавству, но все это спрятано и скрыто под широким плащом моей Всегда естественной и немало непритворной простоты, и если не из-за чего другого, так только из-за того, что я искренно и твердо верю, как я это и делаю, в Бога, и во все, чего придерживается, и во что верит святая римская католическая церковь, и что я смертельный враг, какой я и есть евреев. Историки должны были бы смилосердиться надо мной и хорошо обращаться со мной в своих писаниях, но пусть говорят, что хотят, так как Нак я родился, Нак я есть, ничего не проигрываю и ничего не выигрываю, и хотя я и попал в книги и перехожу из рук в руки по всему свету, ни на грош не забочусь о том, что обо мне скажут. «Это Санчо», — ответил Дон Кихот, — «похоже на то, что случилось с одним знаменитым современным поэтом, который, написав злую сатиру против дам легкого поведения, не включил в нее одну даму, относительно которой еще существовало сомнение, легкого ли она поведения или нет. Видя, что ее имени нет в списке этих дам», Она пожаловалась поэту, спросив его, что же он видел такое в ней, что не включил ее в их число и требовала, чтобы он дополнил свою сатиру, поместив и ее туда. А если нет, пусть он остерегается ее гнева. Поэт исполнил ее желание и наговорил о ней в своей сатире вещей похуже тех, которые могли бы сказать Дуэнии. Она осталась очень довольна, видя, что приобрела известность, хотя бы и позорную. Кстати, можно припомнить еще и того пастуха, о котором рассказывают, что он поджег и сжег дотла знаменитый храм Дианы, считавшийся одним из семи чудес света, с единственной целью, чтобы имя его пережило века. И хотя было издано постановление, чтобы никто не упоминал его имени ни устно, ни письменно, и он не достиг бы таким образом своей цели, но все же, несмотря на это, стало известно, что его звали Геростратом. В том же роде является и случай, приключившийся в Риме с императором Карлом V и одним знаменитым римлянином. Император желал видеть знаменитый храм Деля Ротунда, В древности называвшийся храмом всех богов, а теперь с большим правом всех святых, здание, сохранившееся лучше остальных зданий, воздвигнутых язычеством в Риме и наиболее ярко свидетельствующее о величии и великолепии его строителей. Крыша его выпуклая, похожа по форме на разрезанный пополам апельсин, и все здание необычайно громадных размеров и очень светлое, хотя свет падает в него только через одно окно, или, вернее, через круглое отверстие в куполе. Оттуда-то император и рассматривал здание, а рядом с ним стоял знатный римлянин, объяснявший ему красоты и тонкости этого великолепного сооружения и его образцовой архитектуры.